Примеры из литературы и живописи Я говорил о музыке, но то же самое будет верным и для литературы с живописью. Картины Ван Гога и Пикассо поначалу казались людям странными, они вызывали у публики ощущение дискомфорта, а сейчас этими полотнами любуются и вдохновляются. Маловероятно, что при взгляде на них кто-то из наших современников испытывает дискомфорт. Наоборот, люди получают позитивный заряд, находят в работах этих художников утешение и отдохновение. В общем, море положительных впечатлений. Это превращение вызвано не утратой оригинальности с течением времени, а феноменом адаптации. Люди приспособились к такой оригинальности и она тоже постепенно стала одной из записей в нашем внутреннем каталоге. Проза Нацуме Сосаки, или, скажем, Эрнеста Хемингуэя, на сегодняшний день тоже уже стала частью литературного канона и служит референтной записью. Оба этих писателя были раскритикованы современниками за стиль и подвергались насмешкам. Очень многим читателям, большей части культурной элиты того времени, Не нравилось, как они пишут. Тогда художественный стиль что «Сосаки», что «Хемингуэя» был непривычным, неудобным. Но сейчас... Сейчас это уже золотой стандарт. Если бы в своё время не было их прозы, то, скорее всего, не было бы и современной японской или американской литературы, какой мы её знаем сегодня. То есть можно сказать, что писательский стиль «Сосаки» прочно вошёл в глубинное сознание японцев — Особенности прозы Хемингуэя стали неотъемлемой частью американского менталитета. Если что-то было оригинальным в прошлом, то анализировать это с позиции нынешнего времени довольно просто. Почти всё, что должно было исчезнуть, уже исчезло. А мы работаем с лучшим, что осталось, давая произведениям высокую оценку с чистой совестью и спокойной душой. Но, как показывает большинство моих примеров, справедливо оценить творческую оригинальность современного нам автора в настоящем времени дело гораздо более сложное. Почему? Да потому что в глазах современников творчество автора может казаться нам неприятным, не ненатуральным, ненормальным, а иногда и общественно вредным. Или просто идиотским. Чаще всего, сталкиваясь с чем-то подобным, мы испытываем изумление, затем шок и внутреннее отторжение. Большинство людей на инстинктивном уровне отвергают то, что не понимают. А уж закосневший эстеблишмент, намертво застрявший в болоте раз и навсегда установленных выразительных средств, которые являются для него единственным мерилом прекрасного, точно не может не плеваться при виде таких возмутителей спокойствия. Попытка унизить соперника... Это всего лишь стремление не допустить разрушения островка стабильности у себя под ногами. Правда, когда Битлз начали выступать, они, безусловно, были весьма популярны среди современной молодежи. Но это, пожалуй, исключительный случай. Тем не менее, их музыка далеко не сразу завоевала широкое признание. Их творчество считалось музыкой для народных масс, недолговечной и низкопробной по сравнению с классикой. Многим членам истеблишмента песни «Битлз» и «Они сами» были неприятны, и правящее мнение при первой же возможности заявляло во всеуслышании об этой неприязни, особенно на первых порах. Сейчас в это трудно поверить, но поначалу, даже в стрижках и костюмах «Ливерпульской четверки» людям виделась серьезная угроза общественным устоям, так что взрослое население искренне ненавидело музыкантов. Время от времени это выливалось в демонстрации, во время которых участники ломали и сжигали пластинки с записями группы. Безусловное признание переворота, который Битлз совершили в музыке, пришло только со сменой поколения, когда заслуженно высокая оценка их творчества стала нормой в широких общественных кругах. Собственно говоря, к этому моменту они уже подверглись канонизации. В середине 60-х годов Боб Дилан, который до тех пор играл только на акустической гитаре в стиле протестный фолк, унаследованный им от его предшественников Вуди Гатри и Пита Сигера, сменил пластинку и взялся за электрогитару. Тогда многие из его фанатов проклинали и поносили Дилана, называя Иудой и продажным предателем. Сейчас вы вряд ли найдете кого-нибудь, кто захочет раскритиковать его выбор. Если слушать музыку Боба Дилана в хронологическом порядке, становится предельно ясно, что для него, как творческой личности, обладающей силой созидательного самообновления, это был естественный и необходимый для дальнейшего развития шаг. Но его современникам, не всем, для которых оригинальность Дилана заключалась в его принадлежности именно к музыкальному направлению «Протестный фолк», Такой шаг представлялся циничным, вероломным предательством. «Бичбойс» тоже были достаточно популярны с момента появления, но у их музыкального лидера Брайана Уилсона была постоянная необходимость создавать новые оригинальные композиции, и через некоторое время это привело к развитию психического заболевания на нервной почве, так что он почти отошел от дел. Публика ждала от бичбой из привычного серф-рока, и ей оказалась не нужна тщательно сделанная музыка, которую начал писать Брайан после выхода шедеврального альбома «Пет Саундс». Ситуация все больше ухудшалась. В какой-то момент я тоже совершенно перестал понимать его музыку. Он отдалился уже на какое-то совсем непреодолимое расстояние. Сегодня я слушаю записи тех лет и замечаю то, чего не видел раньше. Какие-то тенденции. Я наблюдаю музыку в развитии и понимаю, что она очень хорошая. Но тогда, признаюсь честно, я этого не осознавал и ничего хорошего в ней не видел. Оригинальность — это такая штука, которую порой очень сложно разглядеть на бегу, ухватить в процессе постоянного движения, которым является человеческая жизнь».